Надька Коркина и таинственный амфолодий. Петра Петровна! Петра Петровна, я пришла! Вопил тонкий девчоночий голос под окном. Я оторвался от изучения игры путешествия по стране 39310 и ринулся к окну. Около крыльца стояла девчонка с большой картонной коробкой и внушительным пуком редиски. У девчонки были светлые волосы и голубые глаза. Ой! А ты Петя? удивилась она, увидев меня в окне. петрый Петровнин внук? «Да, это он». Из недр дома прозвучал бабушкин голос. «Петрунчик, познакомься с нашей соседкой. Я сейчас приду». Мне пришлось тащиться к крыльцу и плюхаться на скамейку. Девочка подошла ко мне близко-близко, сделала легкий книксон, протянула руку и сказала. «Надя, у Коркина». Я бросил взгляд на девочку, подумал. Начка! И небрежно пожал ее прохладную ладошку. «Петр Петров». «Садись», — пригласил я ее. «Лучше сидеть, чем стоять». Натька рассмеялась. «Ты как мой дед говоришь». Она села на скамейку, а рядом поставила коробку. «Ой!» — вдруг вспомнила Натька: «Держи редиску. Это мой дед вам с бабушкой прислал». Я взял пук редиски, мои пальцы еле сомкнулись на ботве. «Этой редиской можно кого-нибудь оглушить». Я потряс пучищем над головой. Мы посмеялись, потом помолчали. «Тебе тут скучно?» — спросила Натька. «Можем вместе гулять или в реке купаться». «Вот еще», — подумал я, — «чтобы я с девчонкой пошел гулять. Ни за что». «Не, мне нормально. Я геймер. Как свободная минута играю в компьютерные игры». «Фу», — сказала Надька. «У нас один мальчик в классе тоже играет в компьютерные игры. С ним никто не разговаривает». «С чего это?» — удивился я. «Он молчит», — ответила Коркина. «Никого не замечает, только героев на экране». Я посмотрел на Натькину коробку. На ней было написано синим маркером «Амфолодий». «Кто там у тебя?» — спросил я. «Амфолодий», — ответила она. «Кто-кто?» «Амфолодий», — повторила Надька. «Видишь, на коробке написано». «Вижу», — пробубнил я. «И что?» «Не знаю, кто он», — пояснила Надька. «Деду подарили на день рождения. Дед отдал мне, сказал, выгуливай. Я коробку на травку выношу, а амфолодий не выходит. Заперся». «Может, там нет никого?» — предположил я. — Есть. Амфолодий шевелится, дышит. Тут на крыльцо вышла бабушка Петра. — Я готова, Надюша, — сказала она. — Пойдем в мою комнату. — Петя, посмотришь за амфолодием? — вежливо попросила Надя. — Посиди с ним. Вдруг вылезет. Я остался на скамейке около крыльца. Полчаса я прислушивался к коробке. Конечно, никакой амфолодий не вылез. Но там, внутри, в самом деле кто-то сопел и шуршал. — А что это Надька Коркина? — «Делает в комнате моей бабушки», — подумал я. Зря не спросил. Встал и вернулся в дом. Около комнаты бабушки я притормозил, прислушался. Бабушка и Надька о чем-то увлекательно говорили. Я решил задержаться около двери ненадолго. Сел на пол, положил коробку с невидимым амфолодием рядом.